Глава седьмая. В которой мы терпим неудачу. Мистер Леви вышел с развивающимися полами сюртука и сверкающей бликами шляпой в руках. Очевидно, он был готов к встрече с нами, а быстро собравшийся Раффлс сделал вид, что мы ожидали мистера Леви. О себе я говорить не стану. Я был готов к невероятной сцене. Раффлз был великолепен, но я о нашем противнике, я честно сказать, могу заявить, что он был неплох. Они глянули друг на друга с кивком и учтивыми улыбками на устах, отмеченными одновременно подспудной враждебностью и очаровательным пренебрежением. Не было сказано ни слова, ни проронено ни звука, что выразили бы истинные отношения между нами. Я не замешкался воспринять настроение двух антагонистов, и наш союз умолчания стал тройственным. Тем временем мистер Гарланд, вероятно, столь же огорченный, как и нездоровый с виду, не мог, в отличие от нас, скрывать свои эмоции». Выразив мрачное удовлетворение тем, что мы трое по случайности знали друг друга, он добавил, что полагает, что мисс Белсайз является исключением, и немедленно представил ей мистера Леви, как будто он являлся обычным гостем. «Поищите еще исключений, помимо этой прекрасной леди!» — воскликнул этот достойный господин с некоторым опломбом. — Я знаю вас в лицо очень хорошо, мисс Белсайз, и вашу матушку, леди Лауру, в придачу. — Действительно, — переспросила мисс Белсайз, не возвращая комплимент на свой счет. — В придачу, — пробормотал Раффлс мне с тонкой иронией. Это не должно было достигнуть ушей Леви, но достигло, и было воспринято с изысканными манерами. Я не собирался использовать торговый термин, — пояснился еврей. Хотя торговля, признаюсь, много значит в моей жизни, хотя я и редко заключаю неудачные сделки, мистер Раффлс. А когда заключаю, мой партнер успевает об этом пожалеть не меньше моего. Это было сказано с хохотком для присутствовавшей дамы, но и не без косого взгляда в нашу сторону». Раффлс откликнулся гораздо более сердечным смехом, проигнорировав взгляд. «Я заметил, что мисс Белсайс начала присматриваться к поведению обоих, и все это было прервано только прибытием под носа с чаем. Мистер Гарланд немедленно попросил девушку принять обязанности распорядительницы. Он тоже обводил нас тревожным взглядом». На Раффлса он смотрел задумчиво, будто хотел увлечь его на разговор наедине, однако воздерживался от этого, что вместе с тем, как он мрачно формально держался в отношении ростовчика, создавало впечатление, будто местонахождение сына уже не было единственным, что волновало старика. Все же, — заметила мисс Балсайс, когда мы все собрались рядом с ней при свете камина. Вы, кажется, встретили равного себе соперника недавно, мистер Леви. Это где же, мисс Белсайс? Где-то на континенте, не так ли? Это попало в газеты, но я никак не могу припомнить название места. Вы имеете в виду тот случай, когда мы с женой были ограблены в Карлсбаде? В этот момент я втянул воздух, и задержал дыхание так, как не делал этого в течение всего дня. Раффлс же просто улыбался над своей чашечкой с чаем, с видом человека, которому все прекрасно известно. — Верно, это был Карлсбад, — подтвердила мисс Белсайс, как будто это имело значение. — Теперь припоминаю. — Я бы не назвал это встречей с равным, — отвечал ростовщик. Безорожный мужчина с напуганной женщиной, не соперники отчаянному грабителю с заряженным револьвером. «Неужели все было так ужасно?» — прошептала Камила Белсайз. До этого момента мне казалось, что она с лучшими намерениями завела разговор на эту злосчастную тему. Теперь она начала по-настоящему интересоваться этим делом и жаждала деталей, которыми и мистер Леви не желал делиться. — История не дурная, — действительно, — сказал он. — Но я предпочту рассказывать ее, когда преступник поймают. Если хотите знать больше о мисс Беллсайз, советую расспросить мистера Раффлса. Он как раз был в том же отеле и видел всю эту суматоху. Но для меня и моей жены все это было слишком волнительно. — Раффлс! — Вы были в Карлсбаде? — воскликнул мистер Гарланд. — Мисс Беллсай изглядела во все глаза. — Да, — сказал Раффлс. — Именно там я имел удовольствие познакомиться с мистером Леви. — Вы разве не знали, что он был там? — заинтересовался заимодавец нашего хозяина. Он быстро взглянул на Раффлса, и мистер Гарланд подтвердил, что он впервые об этом слышит. — Но мы ведь впервые встретились только сегодня, сэр, — заметил Раффлс. — Всего на несколько минут утром, и я вам сказал, что только недавно вернулся в город. Но вы не говорили, что были в Карлсбаде, Раффлс. — Не самая приятная для меня тема, признаюсь, — ответил Раффлс со вздохом и смешком. — Вы согласны, мистер Леви? — Для вас, наверное, да, — ответил на это ростовщик. Они стояли друг напротив друга, освещенные камином, каждый опершись плечом на массивный дымоход. Камила Белсайз все еще смотрела на них со своего стула у чайного подноса, а я по очереди обозревал всех троих из дальнего угла залы. «Но вы — самый крепкий человек из всех, кого я знаю», Совершенно бестактно наседал старый Гарланд. «Что вообще вы делали в таком месте, как Карлсбад?» «Лечился», — ответил Раффлс. «Там ведь больше и делать нечего, не так ли, мистер Леви?» Леви, уставившись на Раффлса, ответил. «Только если не хотите повстречаться с разряженным бандитом, который крадет драгоценности вашей жены...» а потом вдруг приходит в такое настроение, что практически отдает их обратно. Этот яркий эпитет был тем самым, который Ден Леви применил к Раффалсу и мне с утра в своей конторе. — Так что, он отдал вам украденное? — спросила Камила с заинтересованной репликой, нарушив молчание. Раффалс быстро повернулся к ней. — Драгоценности были найдены закопанными в лесу, — сказал он. Все в Карлсбаде думали, что это грабитель закопал их, но, несомненно, у мистера Леви есть информация поточнее. Мистер Леви сардонически усмехнулся в свете пламени. В этот момент я последовал примеру мисс Белсайз и позволил себе вставить припоздавшую реплику. — Я не думаю, что в лесах Австрии могут встречаться особенно разряженные бандиты. — там нет, — с готовностью признал ростовщик. — Но тот модник знает площадь Пикадилли не хуже, чем любой уголок континентальной Европы. Его штаб расположен в Лондоне, и собраться за час в дорогу длиной в неделю для него легче легкого, если, конечно, добыча того достойна. Вот, например, ожерелье мисс Леви было похищено в Карлсбаде. Но все указывает на то, что приметили его где-то в лондонском театре или в ресторане. Так ведь, мистер Раффалс? «Я боюсь, что не смогу выразить мнение как эксперт», — весело заявил Раффалс, как только их глаза встретились. «Но если преступник был англичанин...» и знал, что вы тоже отсюда? Почему же он не осыпал вас ругательствами на английском? — А кто вам сказал, что это было не так? — воскликнул Леви с внезапной усмешкой, которая указывала, что у него возникла какая-то затаенная мысль. Мне было ясно, что это за мысль, уже в течение нескольких последних минут но выражение ее в таком явном виде определенно было ошибкой. «Да кто же мне рассказывал все, — парировал Раффлс, — кроме вас и миссис Леви? Вы то тут, то там благовествовали мне об этом происшествии. Но оба были согласны в том, что тот парень угрожал вам на немецком и держал в руке револьвер». — Мы обрешили, что это был немецкий, — проворно поддержал его Леви. — Но это мог быть хоть хиндустаний, хоть чертов китайский. путем я знаю. Но насчет револьвера не может быть сомнений. Я прям вижу, как он наводит его на меня, как его глаз целит в меня вдоль ствола. Так же ясно, как я вижу сейчас ваши глаза, мистер Раффлз. Раффлс громко расхохотался. — Надеюсь, я зрелище поприятнее, мистер Леви. Я помню по вашим рассказам, что тот парень был настоящим огромным головорезом. — Это верно, — сказал Леви. Он выглядел значительно страшнее, чем требовалось для этого дела. Его лицо было зачернено, но ну зубы у него были таким же белыми, как ваши. — Еще какие-нибудь черты сходства припомните? — Я отлично помню его руку, державшую револьвер. Раффлс вытянул вперед свои руки. — Присмотритесь хорошенько к моим. — Его руки были так же черны, как его лицо. Но ваши ничуть не более гладкие, чем у него, и также же ухожены. — Что же... — Я надеюсь, однажды вы увидите наручники на них, мистер Леви. — Ваше желание сбудется. Обещаю вам это, мистер Раффлс. — Вы не хотите ли сказать, что обнаружили вашего грабителя? — воскликнул Эй-Джей. «О, -о, о я присматриваюсь за ним, — откликнулся Дэн Леви, сверля Раффлса взглядом. «И вы не расскажете нам, кто он?» — спросил Раффлс, отвечая на тяжелый взгляд, непринужденно заинтересованной улыбкой, но загробным голосом, который создавал впечатление, что Раффлс всего лишь забавляется, в отличие от Дэна Леви. Ведь именно Леви своим последним выпадом изменил тон разговора. До этого все, что было произнесено — Даже самые внимательные глаза и острые уши в Европе могли бы счесть всего лишь перешучиванием. Только я мог понять, какая дуэль происходит, скрываясь за улыбками этих двух мужчин. Только я мог проследить за оттенками, взаимной игрой взглядов и жестов, тонкими ходами этой скрытой битвы. И сейчас я наблюдал за тем, как Леви спорит сам с собой о том, стоит ли ему принять дерзкий вызов и обличить Рафалса немедленно. Я видел, как он мешкает, видел, как он размышляет. Выражение его грубого и хитрого лица было легко прочитать, и когда оно вдруг озарилось злорадным светом, «Я почувствовал, что нам стоит приготовиться к чему-то пострашнее, простого и безрассудного обвинения». «Да», — прошептал голос, который я едва узнал. «Так вы не расскажете нам, кто он?» «Пока нет», — ответил Леви, все еще глядевший прямо в глаза Раффалсу. «Но мне о нем уже все известно». Я повернулся к мисс Беллсайз. Это она произнесла последний вопрос. Ее бледное лицо застыло, лишь дрожали побледневшие губы. Я вспомнил, как много она расспрашивала о Рафлсе этим утром и начал сомневаться в том, что был единственным свидетелем, понимавшим, что за сцена разыгралась только что перед камином. Мистер Гарланд во всяком случае ничего не заподозрил, но даже на его добром лице отразились беспокойство и негодование, впрочем, схлынувшие еще до того, как встретились наши взгляды. Его глаза вдруг осветились нежданным светом. Он подскочил, как будто одновременно преобразившись и помолодев». От входа донеслись быстрые шаги, и через миг Тедди уже стоял посреди комнаты. Мистер Гарланд встретил его с распростертыми объятиями, но без всяких вопросов или выражений удивления. Тедди сам огласил залу возгласами радости и стоял теперь, глядя на отца и засыпая его вопросами как будто никого вокруг не существовало. Что за сообщение появилось в вечерних газетах? Кто был его источником? Было ли в нем хоть слово правды? — Ничуть, Тедди, — отвечал мистер Гарланд с некоторой горечью. — Мое здоровье сейчас лучше, чем когда-либо. — Тогда я ничего не понимаю, — воскликнул его сын с жестокой простотой. То есть мне ясно, что это был какой-то безвкусный розыгрыш. Ну, попадись мне этот шутник. Кажется, он по-прежнему не замечал вокруг никого, кроме своего отца. Во всяком случае, в своем волнении не желал никого больше замечать. Не сказал бы, что молодой Гарланд производил впечатление человека недавно пережившего какие-то неприятности. Напротив, он казался более подтянутым и бодрым, чем накануне, а в своем яростном негодовании вдвое более внушительным, чем тот человек, которого я помнил таким униженным и жалким. Раффлс сделал шаг вперед от камина. «Здесь есть те», — начал он. Кто не был бы суров к этому проказнику за то, что он выкрал вас у лордов и, наконец, привел к нам? Вы ведь помните, что только я был там сегодня и видел вас в течение дня? Их взгляды встретились. На мгновение мне показалось, что Тедди собирается отвергнуть все эти лживые утверждения и рассказать всем нам, где он на самом деле был». Но это было бы невозможно без того, чтобы обличить Раффлса, ведь здесь же присутствовала, очевидно, ни о чем не подозревающая Камила, которой вскоре стало бы известно все. Это двойное давление оказалось для Теди чересчур. Он взял ее за руку, бормоча извинения, в которых даже не было необходимости. Всем было очевидно, что юнец так спешно появился только ради того, чтобы увидеть своего отца, и думал только о его здоровье. Что касается мисс Белсайз, казалось, что она от этого только больше уверовала в своего избранника или же отнесла все насчет волнительности, редкой в нем и мало ему ушедшей. Его лицо горело, как от огня. Глаза его сверкали. Он, наконец, повстречался взглядом с моим, и я увидел только признательные приветствия. Но этот дружественный свет быстро преобразился во вспышку пламени, как только Тедди взглянул на своего мучителя. «Так вы выполнили угрозу, мистер Леви», — сказал Гарланд довольно тихо, как только смог произнести хоть что-то. «Всегда так делаю», — заявил расставщик со злорадным смешком. «Угрозу?» — резко вскричал старший Гарланд. «О чем это ты, Тедди?» «Я расскажу вам», — ответил юноша. «И вам тоже», — добавил он почти что грубо, увидев, что Камила Беллсайз поднялась, будто собираясь удалиться. «Вы тоже должны знать, кто я такой, пока еще есть время. Я влез в долги». Я одолжил деньги у этого человека. — Ты одолживал у него? Мистер Гарланд сказал это так, что едва можно было узнать его голос, настолько резко, что едва можно было понять. Говоря, он воззрился на Леве с отвращением и презрением. — Да, — заявил Тедди, — и он преследовал меня весь первый год в Кембридже еженедельно засыпая своими мерзкими записками. Он даже писал мне лично, как будто он узнал обо мне что-то постыдное, и я у него в лапах. В конце концов он добрался до меня и высосал до последней капли, как я того и заслуживал. Нет, я не жалуюсь. Так мне и надо. Но я надеялся пережить это все, не обращаясь к вам, отец. Я был достаточно глуп, чтобы проболтаться ему об этом недавно. Так он начал грозить мне тем, что явится к вам. Но я не рассчитывал, что у него хватит наглости явиться сегодня. Или хватит глупости, предположил Раффлс, передавая Тедди клочок бумаги. Это было его собственное долговое обязательство, погашенное и полученное утром от Дена Леви. Тедди бросил на него взгляд, пожал Рафалсу руку и пошел на ростовщика так решительно, как будто собирался придушить его при всех. — Значит ли это, что наше дело улажено? — спросил он хрипло. — Значит, — безусловно, — ответил Ден Леви. — То есть это покрывает каждый пенни, что я вам был раньше должен. Каждый пенни, что вы мне были должны, несомненно. Но вы все равно явились к моему отцу. Вам все мало. Вы хотите и деньги получить, и потешить свою злобу. Рассуждайте, как вам угодно, — сказал Леви, пожав массивными плечами. — Дело вовсе не в том. Но какая разница, если уж вам нравится так думать? «Нет», — ответил Тедди сквозь зубы, — «разницы нет никакой, поскольку я явился вовремя». «Вовремя для чего?» «Чтобы вышвырнуть вас из дома, если вы немедленно не уйдете сами». Гигант осмотрел своего атлетически сложенного противника и скрестил руки с утробным смешком. «Что ж, вы собрались вытолкать меня, не так ли? Клянусь всеми богами, я сделаю это, если придется, мистер Леви. Вот ваша шляпа, вот выход, и не смейте больше показываться здесь!» Ростовщик принял свой сверкающий головной убор, задумчиво протер его верх рукавом, и направился, как ему велели, к порогу. Но я заметил тень усмешки под его грушевидным носом, хитрый блеск в его непроницаемых глазах, и для меня не оказалось неожиданным, когда Увалень повернулся к задире, чтобы нанести контратакующий удар. Меня удивила лишь мягкость, с которой он был нанесен. — Могу ли я узнать, чей это дом? — сказал он с придыханием, которое можно было принять за признак чрезмерной задумчивости. — Не мой, я это знаю, но я наследник этой семьи, — воинственно отразил атаку Тедди, — так что падите вон. — А вы совершенно уверены, что этот дом принадлежит вашему отцу? — поинтересовался Леви с той смертельной обходительностью, на которую был способен, если того желал. Стон, который почти подавил мистер Гарланд, подтверждал, что сомнение, выраженное в прозвучавших словах, имело основание. «Это владение отца», — ответил юнец с нервной усмешкой. «Земля в его собственности и все прочее». «Это теперь мое владение — земля, собственность и все прочее», — ответил Леви, выплевывая свой ледяной яд слог за слогом. «И выдворение вон ожидает вас. Я даю неделю на это вам обоим». Он застыл на миг у открытой двери, возвышаясь над нами в триумфе и оглядывая одного за одним. Но на Рафлсе его взгляд остановился. «И даже не думайте броситься спасать старика», — прошипел он яростно, — «как вы спасали сына. Ведь теперь мне про вас все известно».